Глава тринадцатая «Оделась я быстро. Постарайся ничего не упустить», — подсказывал Кай. «Ты точно надела все, что на тебе было вчера?» «У меня идеальная память», — напомнила я. «Спасибо вея и ее пыльце». Уже когда мы почти окончили собираться, в комнату робко постучали. Дверь открыл Кай. На пороге стояла перепуганная и бледная секретарь. «Студентка Дайна в комнате?» «Да», — я выглянула из-за Кая, поправляя волосы. Секретарь глянула на меня и вздохнула. «Ректор аштор приказал напомнить вам. Он ждет через час у ворот, чтобы отправиться в его имение», — Кай хмуро посмотрел на девушку. «Ректор аштор сам будет сопровождать леди Дайну?» Секретарь кивнула. «Мне совсем не понравилось, как она выглядела. Излишне бледная, она теребила пальцы и кусала губы. Слишком нервная». «С вами все в порядке?» — осторожно спросила я. Девушка отмахнулась. «И какая нечисть его сегодня укусила!» — пробормотала тихо. «Я ректора еще таким не видела! Совершенно чужой человек!» «Он...» — она всхлипнула. «Он накричал на меня и назвал тупой деревенщиной!» Мы с Каем переглянулись снова, не зная, что сказать на подобное. «Я пойду, а то он ждет, когда я вернусь!» — заторопилась секретарь. «Идите!» кивнул Кай. «Передайте ректору Аштеру, что леди Дайна будет готова к намеченному времени». «Странно это все», — пробормотала я, когда мы прикрыли за девушкой дверь. Кай согласился. «Более чем. Аштер даже в минуты гнева навряд ли бы стал кричать на секретаря. И уж совсем на него не похоже, чтобы он кого-то оскорблял». «Да уж, загадочное что-то происходит с ректором», подумала я, смотря на себя в зеркало. «Я готова». «Надеюсь, макияж и прическу делать не надо?» Кай оглядел меня. «Нет, только вещи». Он присел на кровать и жестом призвал меня сесть рядом. «У нас еще есть время. Внимательно слушай, что я буду говорить, и запоминай, потому что делать тебе придется все самой». Карета с родовым гербом рода Кастаньер ожидала меня в назначенное время за воротами Академии. У Аштара лицо повело, когда он увидел идущего рядом со мной Кая. «Согласно правилу, при наречии могут присутствовать родственники и друзья с двух сторон. Учитывая, что я все-таки родственник вам, Аштер, а к тому же друг Дайны, надеюсь, мое присутствие не будет нежеланным». Ректор сузил глаза и недовольно буркнул. «Как пожелаете». Открыл дверь кареты, пропуская меня, и тоже сел, но не рядом, а напротив. К тому же я заметила странную реакцию ректора. Он отодвинулся подальше, будто боялся хоть чем-нибудь коснуться меня. Ехали мы, молча. Я смотрела на свои руки, кай в окно. А Аштар вообще куда-то в пустоту. На какое-то время мне даже показалось, что он не дышит. Я чуть наклонилась, и он тут же отреагировал. Отшатнулся от меня и усмехнулся неприязненно и зло. Я тут же села обратно на свое место. «Извините». Он обдал меня холодным взглядом. «Я смотрю, вы без личных вещей. Зря. Нужно было сразу вещи собрать». После наречения вы останетесь в моем доме. То есть вчерашний хмель, я так понимаю, не вышел? Или это не хмель? Мне все больше не нравилось поведение ректора. Карета свернула в переулок, немного проехала и остановилась у высоких ворот. Те открылись, и карета проследовала по аллее ко входу в дом. К слову сказать, родовое имение Кастаньер мало уступало по масштабу королевскому замку. Закатное солнце скользило по верхушкам деревьев очаровательного сада. В паре десятков метров от ступеней был круглый фонтан, скамейки, аллееки, уводящие в сад. Вот разве что сад самый обычный до королевского, конечно, не дорос. Кай первым выскочил из экипажа и предложил мне руку. Аштер даже не обратил на это внимания. Вышел следом и прошел мимо нас. Навстречу уже направлялся пожилой седой дворецкий. Вежливо поклонился хозяевам и мне. Открыл перед нами дверь. Тут же в большом холле, выдержанном в строго викторианском стиле, ко мне подошла служанка и приняла мою накидку. Я хорошо помнила все, что мне рассказала наречения Кай. Повернулась к нему, ища поддержки. Он кивнул и постарался улыбнуться. Одними губами шепнул. «Все будет хорошо». И я, приободренная другом, подала руку ожидающему меня Аштару. Пока шли, я все думал о том, что мне говорил Кай в моей комнате. Прямо с порога никакого наречения не будет. Сначала небольшая семейно-торжественная часть, где меня познакомят с ближайшими родственниками. Потом объявление о предстоящем наречении. Согласие на него должен дать самый старший из живых представителей рода. И только после этого начнется само наречение. Но есть небольшое отступление. После согласия и между наречением у меня будет короткое время, когда служанки отведут меня в комнату, распустят волосы, омоют в святых водах, облачат в белую длинную рубаху и только после этого отведут на наречение. Мы с Каем рассчитывали именно на это отступление. И я искренне надеялась, что у нас действительно все получится. Держа аштера за локоть, я вошла в зал, где нас ожидали родственники. Кай отстал где-то позади и вместе с нами не вошел. Я оглянулась. Никого из всех находящихся я не знала и видела впервые. Но, видимо, все они родственники ректора. Вот только я не увидела среди всех эдана Кастаньера, отца Аштара. О, как приятно! Вы такая красивая! Ко мне навстречу спешила женщина, выглядевшая очень маложаво. Тонкие черты лица, чуть и глаза, превосходная фигура, облаченная в строгое платье, насыщенного оливкового цвета, хорошо оттеняющего, немного смугловатый оттенок кожи. Волосы женщины были собраны в пучок, из которого выпадали несколько красиво уложенных прядей. Она улыбнулась мне, хотя глаза при этом оставались предельно внимательными и строгими. «Очень приятно познакомиться с будущей супругой моего сына. Я леди Аурелия Кастаньер». «Сына?» «О, боги! Это мама лорда Аштара Аурелия?» «Совпадение! Что-то мне не нравятся такие совпадения!» Леди, ожидающая на меня, смотрела. Я присела в Книксоне, слегка преклонив голову. «Мне так приятно познакомиться с вами. Я, Дайна Глинвейр, старшая дочь леди и лорда Глинвейр». Леди закатила глаза. «О, да! Я слышала о случившемся и глубоко оскорблю вместе с вами». Хотя скорби в ее голос я не слышал от слова «совсем». «Ваши родители были прекрасными людьми. Как жаль, что они не смогут порадоваться за дочь. Но поверьте, мы не оставим вас». Взгляд ее темных глаз при этом застыл на мне с таким выражением, что невольно стала зябка. Сердце тревожно застучало. «Проходите, моя милая», — пропела леди Аурелия. Я оглянулась, кай так и не было. «Аштер провел меня в центр зала». У стены стоял накрытый фуршетный стол, белая скатерть, множество красивых блюд с фруктами и сладостями. Родственников было не так много. Седая пара у большого каменного камина с интересом смотрящая на меня. Молодая брюнетка с ярко накрашенными глазами и алыми губами стоящая у стола. Еще одна пара чуть моложе, в нескольких шагах от меня. Рядом с ними паренек лет пятнадцати с синими, как озера глазами. И, как я уже заметила, в зале не было хозяина семейства, лорда Эдена. «Очень приятно!» — ко мне подошла седовласая женщина. «Я леди гортана Кастаньер, бабушка вашего будущего супруга», — сказала и подмигнула ему. «Чудесный выбор! Очень милая девочка!» «Согласен!» — подтвердил супруг леди Гартана, оценивающим взглядом, скользнув по мне. После них начали подходить остальные, сдержанно улыбались, знакомились и дали вежливые реплики. Когда я была познакомлена со всеми в зал, бесшумно вошли слуги с подносами. На них стояли бокалы с золотистым напитком. аштер взял один бокал и протянул мне. Отошел от меня на шаг и провозгласил. Я собрал здесь самых близких родных, чтобы попросить благословения на наречение с леди Дайной Глинвейр. Эта восхитительная девушка раз и навсегда покорила мое сердце. Я так и застыл с бокалом в руках. Вон а как! А ректор вдохновленно продолжал. Никогда я еще не встречал столь уникального человека, как леди Глинвейр. Она поистине заслуженно станет моей женой в будущем. Но как горячо любящий мужчина, я не могу не поддержать интерес моей супруги к наукам и знаниям. Однако, стремясь не потерять этот бриллиант моей души и желая как можно быстрее воссоединиться с сердцами, Я хочу объявить о наречении с леди Дайной Глинвейр. Я нервно сглотнула. И спроси меня сейчас кто-либо о чем-либо, начала бы заикаться от удивления. Как он там сказал? Бриллиант его души? Горячо любящий мужчина? Это я-то восхитительная и внезапно покорившая его сердце? От столь высокопарной речи у меня аж скула свело. Седовласый старик, все это время продолжавший стоять рядом, И до того, представившийся одриным кастаньером, повернулся ко мне. Внимательно всмотрелся в ожерелье на моей шее. «Чистая магия!» — провозгласил торжественно. «Ни одного вкрапления не появилось. Замечательный выбор. У меня молниеносно появилось ощущение, что я драгоценный камень в руках ювелира, рассматривающего его огранку. Лорд Одрин взял меня за руку и глянул на браслет». Провел по нему рукой, тот осветился легким синеватым сиянием. «Чудесно!» – проговорил старец. «Исключительная сила!» Тронул сережки в ушах. Очень, очень высокая степень магического наполнения. Повернулся к ожидающим его заключения. «Одобряю и благословляю выбор. Род Кастаньер готов принять леди Дайну Глинвейр в свою семью. Вот спасибо-то!» «Я так понимаю, мне выпала величайшая честь?» Судя по лицам родственников Аштера, именно так они и считали. И никто даже не спросил, а желаю ли я наречения. Хотя о чем спрашивать, я же приняла украшение, а значит, де-факто согласна. «Благословляю на наречение», — повторил громко лорд Одрин. В зал, не поднимая голов, вошли две служанки. Взяли меня за руки и повели прочь из зала в коридор, потом по ступеням и в комнату. Большую комнату с двуспальной кроватью. Я так понимаю, это мое будущее ложе с аштором? У меня сердце отбивало бешеный ритм. «Где Кай?» Мне распустили волосы и собрались раздевать для омовения. Все это делалось молча и быстро. Я совсем разнервничалась. Раздался стук, и в комнату без спроса вошел Кай. Девушки снова опустили голову, не осмеливаясь смотреть на молодого человека. «Ничего себе правила дома Кастаньер! Извольте подождать!» Сурово сказал Кай девушкам. «Глава рода лорд Одрин Кастаньер желает еще раз взглянуть на нареченную лорда Аштера. Прошу вас оставаться здесь и ожидать ее возвращения. Я сам лично провожу леди». Девушки кивнули, так и не подняв голов. Кай схватил меня за руку и потянул из комнаты. Бежали мы в противоположную сторону от зала, где меня приняли. Вывернули к лестницы у стены. «Это для слуг», — торопливо пояснил Кай. «Нам лучше здесь пройти». Спускались осторожно, но торопливо. Вышли через черный ход. На улице было заметно прохладно. Я поежилась. Кай тоже. «Быстрее!» — шепнул мне. «Если девушки не приведут тебя в течение получаса, то Аштер сам пойдет с тобой». Мы бежали по тускло освещенной аллее. Потом свернули на тропинку, где совсем не было освещения. Мне пришлось схватить за руку Кая, чтобы не оступиться. Надо же! Я и не заметила, как сгустился сумрак, пока находилась в зале. На улице уже было темно. Лишь луна слегка освещала путь. Ощутимо пахло морозом, словно вот-вот выпадет снег. «Сюда!» — потянул Кай, сворачивая с тропинки. Вытащил из кармана спички, чиркнул. «Я вздрогнула от увиденного!» «Нет, подготовленная Каем, я понимала, куда мы идем, но все же холодок по коже прошел. Мы стояли у родового кладбища семьи Кастаньер. Ты помнишь все, что я тебе говорил?» — спросил Кай. Я кивнула. Он крепче сжал мою руку. «Молодец! Ты точно готова?» — снова кивнула. Я помнила, что самый главный путь мне придется делать одной. И хоть жутко, но другого выбора не было. Мы вошли в ворота погоста. В самом центре стоял выделяющийся на фоне остальных могил высокий каменный склеп, место упокоения самого древнего дракона из рода Кастаньер. Смелой я никогда не была, но, видимо, нежелание стать женой Аштара и находящиеся во мне тьма играли свою роль. Я шла по темной земле кладбище, не шарахалась от крестов, обходила каменные памятники — шла с твердой уверенностью, что все зависит от меня. Позволю допустить в себя страх, и тогда меня уже ничего не убережет от нежелательного замужества. И уже некому будет спасать семью Глинвейр. Единственное, что мне придется делать, бежать из этого мира. Но вот только удастся ли сбежать от совести? Я сейчас как никогда понимала настоящую дайну. Кай проводил меня до склепа и остановился. «Дальше сама. У нас высыпальницу древнейшего из рода имеет право входить только старше из рода. Я не могу. Но ты пока не жена Аштара, и ты можешь войти. Ты помнишь все, что я тебе говорил? Ты уже спрашивал, — хотелось раздраженно ответить мне. Но я же понимала, как беспокоиться и боится не меньше моего. Я все запомнила. Ничего не перепутаю». Он вздохнул, взялся за кольца двери и открыл ее. Та скрипнула. Внутри была темнота. Я щелкнула пальцами, призывая возникнуть огоньки. Те метнулись в глубину, освещая мне путь. «Иди!» — пожал мне руку Кай. «Да прибудут с тобой боги твоего мира!» Я выдавила слабое спасибо и шагнула в склеп. Лестница вниз была у противоположной стены, между двумя мраморными плитами с письменами о великом и грозном предке семьи Кастаньер. Было здесь и о его подвигах, и о делах светлых, Короче, хорошие были выбиты в плитах слова. И там же пожелания счастья и спокойствия в ином мире. Я не стала дочитывать, о подсвет свет моих огоньков начала спускаться по узкой каменной лестнице, круто уходящей вниз. И кто только придумал такой склеп. Ноги сломать можно. Наконец показалась дверь. Я толкнула ее, и она легко открылась. Огоньки взметнулись вверх, освещая мне местность, куда я вышла. По словам Кая, в стене должен быть выступ, В нем каменный щит. Мне нужно было прочитать заклинание для вызова древнего предка, чьи останки и хранились за тем щитом. Я вышла в усыпальницу и замерла. Я уже была здесь. Площадка большая и круглая, каменные стены со стекающими по ним ручьями. Я уже видела это. Сильнее забилось сердце и дыхание участилось. Огромный камень посредине. Все точно так, как в моем сне. оглядеться полностью не успела. Внимание привлек легкий стон. Я повернулась и обомлела. В тени камня лежала, едва дышащая виверна. А чуть дальше от нее — Марла. Я кинулась к последней, позабыв о себе. Села, схватила ее за руку, нащупывая пульс. Он был тихий, но был. Марла еще жива. Я кинулась к стене, набрала как могла в ладони воды и, вернувшись, плеснула Марле в лицо. Она застонала и моргнула. «Марла! Марла!» — я начала трясти ее. Блондиночка немного приоткрыла глаза. «Дайна?» — спросила слабо. «Это ты? Чудишься, да? Даже в беспамятстве меня в покое не оставишь?» И глаза закрыла. «Марла!» — я тряхнула ее сильнее. Позади застонала Виверна. Звук ее голоса болью отозвался в моем сердце. Я повернулась. Тварь смотрела на меня блеклыми, умирающими глазами. «О, боги! Да чтоб меня!» «Нет, я не буду спасать Виверну. Не заслужила она». Отвернулась, чтобы не видеть несчастный взгляд. Марла лежала, несмотря на меня. «Марла!» Я не выдержала и влепила девушке по щечину. Балондиночка моргнула потом еще раз и распахнула глаза. «Ты мне не чудишься?» — сказала чуть слышно, но явно приходя в себя. «Объяснять сейчас что-то было бы глупо. Не дай бог появится тот самый из моего сна очень-очень сильный. Наверное, спрашивать, что здесь произошло глупо. Нужно вывести тебя отсюда». «Внизу?» — прошептала Марла в ответ. «Что внизу?» — не поняла я. Она с трудом указала рукой на дальнюю тень у стены. «Там!» «Я слышала, не только я!» — горестно тоскливо завыла Виверна. «У меня сердце сжалось. Я оглянулась на тварь. Ну что такое? Но почему у меня так? Совсем недавно Виверна пыталась меня убить, и моих друзей тоже. А теперь я смотрю на нее, и мне искренне жаль тварь». «Нет, я не буду ее спасать», — сказала сама себе и повернулась к марле «Не теряй сознание, мы тебя вытащим». мы «Там наверху Кай!» «Кай!» — произнесла Марла слабо и попыталась глаза прикрыть. Я ей того не дала сделать. Тряхнула еще раз за плечи, после чего помогла блондиночке присесть и облокотиться на камень. «Тише, тише! Там еще есть! Я слышала!» Видимо, марли совсем плохо. «Она бредит!» Звук когтей по камням. Оглянулась. Виверна смотрела уже молча, просто с тоской. Мой взгляд скользнул по ней, а следом попалась на глаза тень у стены, на которую до того показывала блондиночка. Я поднялась и прошла. Там в тени был темный ход, щелкнула пальцами, освещая его. Еще одна лестница. Спускалась я осторожно, долго, не меньше сотни ступенек вниз. Вышла в круглый зал. Мои огоньки вспыхнули и погасли. Я поежилась. Что за черт? Щелкнула пальцами. Огонь на кончиках едва вспыхнул и загорелся, но тусклый, едва видный. Что-то мне это напоминает. Ох, я обещала ребятам, но... Тьма поднялась во мне одним призывом, давая силу моей родовой магии. Истекший из пальцев огонек все же загорелся, освещая мне путь. Так и есть тьма и пустота. Освещается лишь круг вокруг меня, а сразу за ним снова темнота. И где-то далеко в ней чуть слышный стон. Надо же, а у Марлы не бред, а великолепный слух, если она слышала именно этот стон. Хотя кто знает драконов, может, у них и правда слух запредельный. Я пошла на стон, но сделала лишь несколько шагов, как огонек снова потух. Мало того, даже моя тьма замерла, прислушиваясь. Судя по всему, ей совсем это место не нравилось. Нет уж, давай помогай. Огонек загорелся тусклый-тусклый. Но даже этот малый свет то совсем стихал, то становился чуть-чуть ярче. Жуткое место, если оно не нравится даже самой тьме. Я шла практически на ощупь, едва различая что-то перед собой. Единственное, в чем тьма не отказала, она словно собака по следу двигалась на стон. Я шла почти в темноте. Впереди тоже темнота. Родовая магия гасла, а во мне поднималась злость. Кажется, кто-то очень долго и уверенно водил нас всех за нос. Не узнать это гиблое место я просто не могла бы. И уже смутно догадывалась о том, кто тот самый. И я так понимаю, что этот кто и есть маг из моего сна очень, очень сильный. Настолько, что смог создать такое место. Что же у него за магия такая? Стон повторился уже близко, а я, задумавшись, не заметила и наткнулась на решетку. Черт, кто здесь? Послышалось едва слышно и хриплое от слабости. «Я Дайна Глинвейр. А вы кто?» «Я ректор Аштер». Было мне ответом. Да, я помнила, что обещала никогда не обращаться больше к тьме. Но что делать, когда именно она единственный помощник, и только она может дать сил моей магии? Ничто другое в этом месте просто не отзывается. Я взялась за прутья клетки и прикрыла глаза. Тьма ткнулась сначала в родовую магию, а потом, поразмыслив, вытянула магию виверны, жесткую, мощную, дикую. Прутья под моими руками хрустнули, словно кукурузные палочки. «Ректор Аштер», — прошептала я, — «вы можете выбраться?» «Спасибо», — донеслось до меня. «Мне же не показалось, вы сейчас темную магию использовали». «Ну, знаете ли», — раздраженно буркнула я, — «если желаете, я могу прутьки обратно поставить, и сидите сколько вам угодно. А я пошла, дела у меня важные» развернулась, собираясь и правда идти. «Я с вами!» — донеслось до меня. «Да кто бы сомневался!» — буркнула я, направляясь к выходу из этого темного места. Ректор, шаркая, плелся где-то позади. «Буду честной, у меня не было никакого желания ему помогать». «Как вы сюда попали?» — поинтересовался он, когда мы начали подниматься по ступеням. Я невесело усмехнулась. «Пришла снять ваш подарочек!» Вообще настоящие мужчины так девушек не подставляют. Предупреждать нужно было. Мой подарочек. Странный голос был у ректора, хриплый и чуть слышный. Именно, сказала я. Вы не забыли у нас наречение сейчас? Что? У кого-то похожа амнезия. А вообще, как сюда попал ректор, который еще полчаса назад находился в зале собственного поместья? Мне от этой мысли неуютно стало. Что-то нехорошее здесь творится. «У нас наречение повторила я. «С ума сошли, студентка Дайна!» Он селился рявкнуть, но вышла слабоватенько вистящим шипением. «Я не собирался! На вас! У меня совершенно другие планы были!» «Вы серьезно? наречение Вот честно, мне даже как-то обидно стало!» «Ну, знаете!» — сказала сквозь зубы. «Если бы не вы!» «Не вы!» Молния озарения уколола в висок и расплылась там сумеречным осознанием. И мне стало страшно от мысли, кто может идти за мной. Кого на самом деле я выпустила? Огонек на лестнице уже светил ярче. Но оглянуться мне было страшно, и я продолжала подниматься, пока не вышла в ту самую круглую комнату с блондинкой Виверной. И вот тогда я собрала всю магию в ладони и повернулась. Одновременно с этим Марла закричала. «Это он!» Меня прошибло холодом. За мной шел эдан Кастаньер. Он глянул на меня из-под лобья и хмуро выдал. Только не надо делать выводов. «А какие выводы я бы могла сделать, смотря на вас?» Сказала и отступила подальше к Марли, прикрывая ее своим телом. и «Я понимаю, что плохо выгляжу», — процедил он. «Плохо? Я бы сказала, что вы сами на себя не похожи», — осторожно произнесла я. Он устало усмехнулся. «И на кого же я похож?» Марла вцепилась в мое платье. «Дайна, по-моему, он нас заговаривает. Но я тебе точно говорю, мою магию забрал он!» Глаза Эдена Кастаньера, представившегося как ректор Аштер, округлились. «Зачем мне ваша магия, студентка Марла? Вы что-то путаете?» «Это вы что-то путаете, лорд Эден?» Я нахмурилась. «Мне все больше не нравилось происходящее». «Вы...» Он, наверное, хотел повторить, что-то путаете. Но вместо этого прошел по стене к сбегающему на полу ручейку и, присев, посмотрел на свое отражение в лужице. Медленно поднялся. «Я не тот, кого вы видите», — выдохнул тихо. «Это иллюзия, обман. Я еще не знаю, я плохо себя чувствую». Он прикрыл глаза, словно магия. «Во мне практически нет магии». «Я не чувствую себя драконом». «Поздравляю», — хмыкнула Марла. «Вы вступили в ряды тех, у кого вы же забрали магию. Кстати, я пыталась и тоже не могу обратиться в дракона, сил не хватает». «Я уже сказал, я ни у кого ничего не забирал». Он повернулся и посмотрел на нас раздраженно. «Я Аштар Кастаньер». «Лично я ему не верю, Дайна», — прошипела Марла. «Я не ответила, рассматривая лорда Эдена» я помнила надменный взгляд и холод лица высшего лорда дракона вместо этого сейчас видела усталость пустоту блеклость тот кто стоял передо мной точно не эдан Кастаньер. если вы ректор произнесла задумчиво то с кем у меня тогда сегодня наречение стоящий у стены мужчина зачерпнул воды и плеснул себе в лицо если я все правильно понимаю и здесь я в его теле то там боги мои боги «У меня наречение с вашим отцом?» Я ошарашенно смотрела на аштора Сильнее удивить было некуда. «Дайна!» — послышалось сверху. Это уже Кай, приоткрыв дверь склепа, звал меня. «Дайна, время! Тебя начнут искать!» «Действительно, время!» Я заторопилась. «Ректор Аштер, может, вы мне подскажете, где здесь древний щит, за которым лежит ваш самый давно померший предок? Мне бы ваш подарочек снять!» Я потрогала ожерелье. «Не мой», — выдал Аштар, — «я вам ничего не дарил, а значит, и ваше ожерелье пустышка. Перед наречением должен дать благословение старейшина рода». «Лорду Жанну моя персона очень понравилась». «Рад за лорда жана холодно отозвался ректор. «Вот благословение он дал на наречение со мной, а я такого согласия не давал. Вы не обязаны связывать себя узами наречения, если кто-то представился мною». «То есть предка поднимать не будем?» — поняла я. «И то хорошо. Тогда, может, вы его с меня снимете?» «С радостью», — спокойно ответил Аштар. «Как только мы отсюда выберемся, и я буду в своем теле. Магия украшений не позволит снять его чужими руками». Он медленно прошел по усыпальнице. Я помогла встать Марли. «У-у-у-у!» тоскливо провожая нас взглядом под вылови верно. Я повернулась, посмотрела ей в глаза сердце сжалось ректор аштер выведите марлу наверх у меня осталось недоделанное дельце он кивнул взял блондиночку под руку и они вместе пошатываясь направились по ступеням наверх. я вернулась к несчастной виверни у нее были тяжелые раны и без магии неизлечимые. я присела перед животинкой на колени Не знала, как возвращать магию, поэтому просто положила руки на истерзанную морду и обратилась к своей магии и тьме внутри. «Отпустите! Верните чужое! Нам счастье не принесет, а ее лишит жизни! Мы не зло, чтобы причинять его и этой твари! Отпустите чужое! Верните!» Тепло прошло по рукам. Меня окутало легкой сероватой дымкой, сквозь которую отчетливо выделялись огненные всполохи, Казалось, что сама моя родовая магия благословляла доброе дело. Все это длилось недолго, минуту, может, две, а потом все пропало. Я посмотрела на Виверну. Она под моими руками вытянулась и замерла. «Умерла?» Я с тоской смотрела на тварь. Было невыносимо скорбно. Я не успела ее спасти. Должна была вернуть ей магию. Как только вошла и увидела, что Виверна умирает но тянула, не хотела возвращать чужую силу. И вот почему, когда я стала такой безжалостной, безразличной, холодной к чужой боли, слезы побежали по щекам. — Будь покойна, — шепнула я Виверне, — тебя примет другой, более светлый и добрый мир. Встала, вытерла влажные ручейки на щеках, и, подавленная смертью Виверны, направилась к выходу.